Глава третья. Ангелина. Светлану Климову полиция находит в парке на лавочке. Женщина уснула и после пробудки не могла вспомнить, кто такая Егорова Ангелина и кто такой Климов Иван. Полиция записала все мои показания в отношении этой алкоголической парочки. Я рассказала о сегодняшнем происшествии. Не умолчала и о домогательствах Климова. Баба Нюра, которая приютила меня на пару-тройку дней, уже была в курсе случившегося. Бабушка охала-ахала и кляла алкоголиков, на чем свет стоит. С ее легкой руки подключился к моей защите весь подъезд. Все бабульки встали на мою сторону и дали показания. Сами понимаете, что ситуация получилась преувеличенной. Жуткими монстрами представили Климовых пожилые леди. Бабульки приукрашивать, точнее, приужастивать хорошо умеют. Сработал и тот факт, что вызов в отношении читы Климовых был ни один, не два – а уж точно несколько десятков за последний только год. Я выразила беспокойство по поводу, что они могут выдумать какие-нибудь байки, будто я у них что-то украла или испортила, или еще черт знает, что может прийти в их больное сознание. Меня заверили, что вряд ли Климовы отныне захотят меня вообще вспоминать. В общем, можно сказать, отделалась я легким испугом. Обоих Климовых увезли в отделение полиции. Посидят несколько суток в отрезвителе и подумают над своим поведением и будущим. Если ко мне полезут, то обязательно напишу заявление. Преступления сексуального характера не имеют срока давности. А уж я подстраховалась, чтобы эти двое отвалили от меня навсегда. С бабой Нюрой было хорошо. Живу с ней уже третьи сутки. Впервые за долгое время я спокойно готовлюсь к парам и впервые нормально сплю. Только сейчас понимаю, что пока жила у Климовых, я перестала высыпаться. Мой организм банально не успевал отдыхать, и я все время находилась в состоянии стресса, беспокойства и страха. Сколько бы я еще протянула в режиме на пределе? Может, еще чуть-чуть, и я получила бы срыв? От одной мысли мне становится дурно, и я гоню прочь все эти «если», а могло бы случиться. Теперь все хорошо. Почти хорошо. Оставался нерешенным вопрос с жильем. Но и в этом случае на помощь пришла баба Нюра. Гелюша, у меня подружка есть?» — говорит бабушка, разливая по кружкам ароматный чай. «У нее старший сын, бизнесмен. Держит клуб какой-то. Ой, не вспомню название. Они там шары кидают по препятствиям. Боулинг, что ли?» — догадываюсь я. «Название похожее, наверное. Так вот в чем суть, деточка», — улыбается бабулька. «В клуб к нему часто приходят иностранцы. А сынок моей подружки уже сбился с ног». «Никак не может найти нормального работника со знанием иностранных языков. А ты как раз умница-красавица знаешь английский и еще другие языки». Киваю, пока еще не совсем понимаю, как мне поможет боулинг-клуб и сын подружки с жильем. А жилье мне необходимо очень дешевое, почти бесплатное. Наверное, моих возможностей хватит только на коробку возле помойки. Мне вот несколько дней назад подружка жаловалась, что сын ее расстроен, что у него с кадрами туго. Уже даже дал объявление с условием, что готов предоставить жилье иногородним, лишь бы языки знали и работать хотели. Не хоромы, конечно, всего-то гостинка, но все же лучше, чем жить с алкоголиками под одной крышей. А так ты сама себе хозяйка. Одна, без соседей и соседок. И дом хоть и старый, но люди живут там все приличные. Подружка именно так и сказала. Если хочешь, могу расспросить ее подробнее и порекомендовать тебя. «Баба Нюра!» вскрикиваю радостно и обнимаю старушку нежно-нежно. «Я вам буду до конца жизни благодарна за помощь. Конечно, хочу!» «Ох!» – смеется бабулька и хлопает меня по спине. «Лучшая благодарность, деточка, это оставайся хорошим человеком. Помогай тем, кто в беде оказался. Не черствей сердцем и обязательно помни, как ты к людям, так и они к тебе. Вот и все. Сейчас мы с тобой чайку с пирогом попьем, и я немедля подружке и позвоню». «Нечего откладывать, важное дело!» У бабы Нюры дело со словом не расходится. Определенно кто-то сверху решил, что хватит с меня неприятностей, можно и подсластить немного мою жизнь. Хозяином боулинг-клуба оказался вполне симпатичный и приличный мужчина Сергей Николаевич Пашков. Мужчине 33 года, серьезный, но добрый и понимающий. И ему действительно был нужен сотрудник с со знанием иностранных языков на должном уровне. Мы с ним обсудили мою кандидатуру, И Сергей Николаевич был рад тому факту, что я владею несколькими иностранными языками. С моим учебным графиком мы договорились, что я буду работать полный день по воскресеньям и по вечерам в пятницу и субботу. И он действительно предоставил мне жилье. Этой привилегии удостоилась я и еще один парень. Он тоже официант и тоже владеет иностранными языками. Но за счет квартирного бонуса моя зарплата существенно уменьшается но даже с этим учетом я на седьмом небе от счастья. Сама гостинка находится в спокойном и довольно милом районе, и мне совсем недалеко и недолго добираться как до университета, так и до работы. И мой первый рабочий день подтвердил желание Сергея Николаевича найти официантов с моими знаниями. В его клубе были одни иностранцы. Еще узнала и поняла, что работать официантом не так уж и просто, но я была счастлива. Когда звоню маме, Впервые с ней искренне и рассказываю, как я рада, что смогла стать независимой от наших родственников. Родители так и не узнали всю историю с дядей. Чтобы не было вопросов, я рассказала им, что родственнички опустились за последний год чуть ли не на самое дно и превратились в алкоголиков. Данный факт ужаснул отца и мать. Было много вопросов, расспросов, но я уклончиво отвечала, что занималась учебой, была погружена в мир знаний, и мне было недопадение климовых. Родители больше вопросов не задавали, и я, наконец, действительно начала жить как самый настоящий студент. Четыре года учебы и работы прилетели как один день, оставался последний курс, решающий. И я настроила грандиозные планы на будущее. Но, как говорится в испанской пословице, «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах». Ангелина. Четыре года спустя. Когда я была маленькой, моя бабушка, мама моей мамы, сказала мне кое-что очень важное, что вспомнилось только сейчас. Вспомнилось яркой вспышкой, будто кто-то просто взял и включил в моей голове кнопку с нужным воспоминанием. Она сказала, «Ангелочек мой, ты девочка. Красивая, чистая, открытая, и однажды ты окажешься одна в огромном мире. Этот мир тоже открыт, но он не так красив, как кажется, и совершенно нечист». Ты пошла в меня характером, ты тоже борец по жизни, отважная и сильная. Хотелось бы мне, чтобы тебе в жизни давалось все легко, но такого не бывает. Ни с кем. Но ты должна запомнить, мой ангелок, хоть ты и женщина, но ты сильна духом. Мужчины только думают, что женщины слабы, но на самом деле они сильно ошибаются. Бабушка гладила меня по непослушным волосам, мягко улыбалась, но взгляд у ее карих глаз был серьезен, как никогда. Есть женщины камни, тянущие мужчину вниз, а есть женщины крылья, дающие чувство полета. Ты крылья, Ангелина. Но однажды тебе захотят их сломать, поэтому ты должна быть сильной, девочка моя. И еще помни, именно женщина несет на себе все испытания своего мужчины. Надеюсь, тебе встретится именно тот, кто тебя действительно заслуживает. Утренние две пары отменили. Возвращаться домой не хотелось, да и смысла нет тратить время на дорогу туда-обратно, и я решила зайти в кофейню недалеко от универа, взять любимый Раф и погулять в парке. Погода сегодня настоящий дар людям, апрельское солнце ласковое, теплое и никакого ветра, очень хорошо. В кофейне многолюдно, офисные трудяги по пути на работу нуждались в бодром кофеине и хорошей порции сплетен. Занимаю очередь и пока жду, Открываю планшет, проверяю работу первокурсника. Перевод с русского на китайский дается немногим. В китайском языке нету букв и алфавита, что повергает в ступор привыкших к противоположному положению вещей студентов, решивших изучить его. Делаю правки в работе, пишу заметки на полях и жду свой кофе. Моя очередь скоро должна была подойти, как вдруг ощутила чей-то взгляд». Кто-то пристально смотрит тебе в затылок и сверлит, сверлит взглядом, будто пытается понять, из чего состоит твоя голова. Обернулась и сразу же уловила пару блестящих голубых глаз всего в нескольких метрах от меня. Он сидел за одним из столиков и пил из маленькой чашки явно крепкий кофе. Это был мужчина, которого я никогда не видела. А на память не жалуюсь, тем более с подобной необычной внешностью мужчину я бы запомнила. У него было очень красивое лицо, как у мужчины с обложки глянцевого журнала. Четко очерченное лицо с сильной челюстью, волевым подбородком и носом, который раньше явно был прямым, но, кажется, не раз и не два был переломан и оттого искривлен. Ярко-голубой цвет его глаз поразителен, особенно на фоне волнистых волос длиной до плеч пшеничного цвета. Мужчина крупный, но не качок, он очень широк в плечах, а его руки и пальцы крепкие и сильные. Одет незнакомец в черную кожаную куртку, по-модному со старинную и синие джинсы. На ногах стильные и мощные ботинки, будто армейские. Да, он красивый, но красота его точно обманчива. Я поежилась, потому что его энергия была ощутимой, откровенно сильной и опасной. Мы точно не знакомы, но мужчина вдруг мне улыбнулся, а затем и подмигнул, нахмурилась и отвернулась. Убрала в сумку планшет и достала карту, чтобы сразу оплатить свой заказ, как вдруг прямо над моим ухом раздалось хриплое, низкое и чуть тягучее «Доброе утро». Повернулась и вынуждена была задрать голову, чтобы увидеть это человечище. Незнакомец оказался еще и высоченным, в нем роста под два метра. Он встал очень близко ко мне, вторгшись в зону моего комфорта и тут же почувствовала себя... Неуютно и даже пугливо, словно ко мне приблизился опаснейший хищник. Делаю шаг назад и поправляю очки. Вздыхаю, но все же вежливо улыбаюсь ему в ответ и сухо говорю «доброе». С мгновения я разглядываю его лицо. Издалека он показался мне моложе, но вблизи очевидно, что ему уже не 25 лет, и даже не 35, а где-то под 40. Есть лучистые морщинки вокруг глаз и скорбные складки вокруг чувственного рта, Он в ответ рассматривает меня и как-то придурковато улыбается, словно встретил хорошую знакомую, которую давно-давно не видел, но очень рад встрече.